Глава пятая. Спасение рядового Мундусова. Серое беспросветное небо. Серое с целыми стадами пенных барашков моря, Даже листья пальм, мотыляющихся по ветру словно гигантские метелки, казались серыми. Установлен Егором на стальной раме ухи чебурашка, показывал одиннадцать метров в секунду, и мне это совсем не нравилось мариманы уверяли будто бы такая погода и не шторм и уж всяко не штиль обычная для приморья но что-то им слабо верилось что же это за тропики если пейзажи больше смахивают на какой-то лондон и самое обидное что как бы не хотелось пойти на поводу у предчувствий отменить операцию я уже не мог во-первых слишком долго к ней готовились то есть по большей части уговаривали Жан-совет. и во-вторых, Хоть и дома дел было по горло, но все же сидеть там, не имея возможности выбраться в этот манящий, словно сладкий приз, словно припрятанный от малыша варенье мир, было попросту невыносимо. А скоро, с началом обещанного средним братом сезона штормов, делать здесь станет нечего. Местная зима еще не началась, а я уже заранее начал скучать по этим белоснежным пляжам и мохнатым пальмам. Я уже всей душой, всем сердцем принял этот мир, признал своим, личным. Пока переплыли пролив, пока нашли более или менее удобное место для выгрузки, вымокли до нитки. Ветер срывал пену с верхушек волн, и в воздухе, как раз на уровне нашей лодки, постоянно носились целые стаи этой мокрой липкой гадости. Да плюс или минус, это как посмотреть... При скачках по волнам на утлой лодчонке внутрь заливало немало воды, так что поцу я не завидовал. А он, судя по довольной роже, не завидовал нам с братом. Михе еще предстояло перевести на пляж возле нашей сопочки изрядный запас припасов, палатки, генератор с ГСМ, и, когда Егор с Никитой откопают артефакты из-под песка, пассажиров с ценнейшим грузом. Мазута считал, что отлично устроился, что возить туда-сюда грузы всяко лучше, чем чопать на своих двоих сорок километров по сырому лесу, 20 в одну сторону, несколько сотен метров на пузе ползком и двадцать обратно. По мне так ерунда. Даже интересно, что за форт пристроился тут у нас под боком? Что за люди его основали и как их можно будет использовать? А вот таскать канистры с ящиками от подковы до лодки это действительно полная задница. В том, что Егор со своим помощником найдут причину, чтобы отказаться от участия в процессе переноса ценностей, я нисколько не сомневался. Хотел бы я видеть морду лица Поца, когда он осознает, что его роль не ограничивается плаванием по морям по волнам. Первую-то партию мы с младшим ему помогли загрузить, ну и разгрузить, естественно. А он типа Вернул любезность, придержал увесистые рюкзаки, чтобы нам удобнее было пристроить их на плечах. Черт бы побрал моего любопытного среднего братца. Это по его милости мы зря протащили по хлюпающим под ногами низинам через густые заросли какого-то кустарника и по хрупким, так и норовящим рассыпаться под ногами острыми осколками камням, по пять штук мотоциклетных аккумуляторов и по десятку видеокамер. Поначалу-то идея показалась здравой. Подвесить на деревья возле чужого острога и деревни туземцев несколько глаз, а чуть поодаль — систему хранения информации и мощный радиопередатчик. Вроде как закончатся шторма, мы вернемся в этот мир и скачаем данные о том, как пережили зиму аборигены. Только кто же знал, что явимся мы с Лехой, бляха от ремня, к шапошному разбору? Деревянный, двухэтажный собранный из разнокалиберных бревнышек сарай с покатой крышей и узкими, предназначенными скорее для ружейной пальбы, чем для освещения, окнами-бойницами, предстал перед нами жалким огрызком. Воздух был наполнен влагой, так что неудивительно, что форт не загорелся, хотя местами из развалин и поднимались тоненькие хвостики дымков. Вышли мы с Лехой выгодно. На длинный каменистый язык, прикрывающий бухточку с юга. На нем, правда, совсем не было деревьев, и 400 метров от леса, до показавшегося нам удобным для наблюдения места, то ползком, то перебежками мы преодолевали почти час. Но в итоге то, что предстало перед нашими глазами, было достойно усилий, потому что в бухте левым бортом к останкам форта стоял черный корабль с черным же флагом на корме, три мачты, и высокая, покрытая сажей труба между ними, а из бортов торчали длинные, не короче полутора метров, стволы пушек, миллиметров эдак под 200 диаметром. Когда относительно недалеко, метров за 500, начинает садить калаш, становится как-то неуютно, потому как из этого аппарата может случайно достать и за полверсты, были прецеденты. А вот когда бахнула пушка с того корабля, Мне лично это показалось чем-то несерьезным, нереальным, игрушечным или бутафорским. Далекая бух, клуб сизого дыма моментально сносит тугим ветром, а на берегу, между остатков бревенчатых стен, уже падает черная точка ядра. Падает, не взрывается, но бревнам довольно и этого. Летят в воздух щепки и валятся камни с нетронутой прежде части крыши. атас прокомментировал артобстрел Леха, не отрывая взгляда от экранчика видеокамеры. Я такого даже в кино не видел. «Корабль побольше снимай», — посоветовал я. У меня была другая задача. Я высматривал в недавно купленную оптику на моем любимом «Вепре» людей на борту черного судна. Мне казалось очень важным выяснить, будут ли похожи эти канониры на тех с разноцветными поясами. Не из одной или, так сказать, бочки их разлили. Броню видно? — Че это тебе, броненосец, князь Потемкин-Таврический, что ли? — хмыкнул Мичман, но, тем не менее, переводя окуляр на судно. — А мне похрен, — протянул я. — Тут у нас специалистов и кроме меня завались. Главное, чтобы не пришлось гаубицу военных тырить. Или чем там еще можно было их броню расковырять? — Тю? Это, судя по всему... «Паровой корвет, и то небольшой. Сколько в нем? Метров пятьдесят?» «Если бронепояс и есть, так он только по бортам. Ниже ватерлинии его точно нет». Ренген пожал я плечами, поворачивая ствол винтовки на берег. Людей на палубе корвета было полно, но на наших старых знакомцев походил только один, да и тот стоял на коленях и держал руки за спиной. И если на запястьях у него не найдется метра прочной веревки, я готов съесть собственную бандану. И те двое, что покинули разваленные острожка и торопились укрыться в лесу, такие же опоясанные разноцветием ткани. Один помогал бежать второму, явно раненному. Смотри, братан, мое дело предложить. Никто тебя за язык не тянул. И не говори потом, будто я тебе гаубицу зажал. А че сразу? Леха от возмущения даже камеру на минуту оставил. «Пушка, она и есть пушка. Большим мальчиком, большие игрушки. Я сейчас этим демократам засадил бы по самые помидоры». «Почему демократам?» — удивился я. «Так а кто еще лупит из пушек по тем, кто не может пальнуть в ответ?» «Демократы и есть. человеки, блин. И либерасты. Ты глянь, чего они с пленным делают». «Угу». — Не думал, что ты политикой интересуешься. Переводя объектив прицела на судно, открыл я в родном брате неведомое прежде. — Вот засадили бы тебя в дерьмище по самые уши пару раз такие вот... Леха неопределенно пошевелил пальцами сосискими. И ты бы начал интересоваться, блин. Глянь, дюж, — Глянь, Дюш, охренеть! Брат был прав. Перед нами на палубе черного корвета... Разыгрывалась трагедия, от которой действительно можно было охренеть. Один из членов экипажа сначала пытался что-то выспрашивать у пленного, а потом, получив на каждый вопрос только отрицательное качание головой, вдруг вытащил из-за пояса пистоль и тут же разрядил его в голову стоявшего на коленях человека. Тело пару раз дернуло в агонии ногами, нечаянно задев следователя, и только потом, наконец, замерло. И эта пляска смерти вызвала приступ смеха у стоящих рядом моряков. — Ну, не падла ли? — гречился Мичман. — Фашисты, блин, гестаповцы. А с ученыш этот даже в лице не изменился. Прихлопнул человека, как комара. — Лихо ты этикетки клеишь. Совсем чуточку, чтобы не сбивать прицел, качнул я головой. — Либерасты, фашисты. Я вот наших либералов ельцинских с нежностью вспоминаю они страну грабили, а мы их самих. При либералах-то мы силой были. Не то что теперь. Кое-кто из пацанов комер строптивом мог и вот эток. Маслиный влобешник. А и сам-то ты чего? Врагов глушил и слезы по ним лил. Ну, не лил, — рыкнул брат, — но и вот так, хладнокровно, пленного не смог бы провалить. Надеюсь, и ты, брат, в банде своей не совсем еще скурился, чтоб безоружному в лоб, опа-на! Зырь, бандюга, какой персонаж у них на шкафутин нарисовался! Старый знакомый, я крему в задницу. Васька, искренне обрадовался я. Не так от лицезрения алтайца, как от того, что явление пропащего пастуха само собой закрыло ту скользкую тему. Куролесили мы в 90-е мама не горюй! того урода, что Коленкова старшего брата завалил. Мы именно так пулей в лоб и казнили, и за все прошедшие с той поры годы не было ни единой минуты, когда бы я о том своем деянии пожалел, но брату о том лучше не знать. Тем временем тот же самый следователь принялся приставать к нашему современнику, но в смысле вопросы начал свои задавать, и нарвался на целую лавину ответов. «Васька!» Раз уж матросы не догадались ему запястья связать, еще и руками размахивал, жестикулировал бляха от ремня. И вскоре добился того, чего хотел. Любопытный офицер. А кем он еще мог быть, если все его приказы простыми матросами исполнялись беспрекословно? Поморщился, а потом и вовсе отвернулся. Эти этой секунды Ваське хватило на геройский подвиг. Алтаец оттолкнул ближайшего к борту охранника и прыгнул в море. «Дельфин», — прокомментировал Леха, — «а Фалина однозначно. Сейчас ему его дурную башку и продырявят. Надо бы помощь оказать соотечественнику». «Класс! Прицельная сетка ФМЛ-1 была непривычной. Не елочка, как на СВД, а крест из линеек, но командующих десантом офицеров выцеливать оказалось легко. Не напрягало, короче». «Это мы завсегда...» Ты типа уже пищи что-то вроде наших бьют, и будем пояснять фрейрам залетным о перепутанных рамсах. — А почему пищи? — поймался на прикол здоровенный старший мичман. — Чтоб позицию нашу не демаскировать громкими криками, — с готовностью пояснил я. Васька догадался нырнуть, и, конечно же, получивший приказ стрелять в беглеца-матросы, пока цели не нашли. Ты бы, кстати, начал выдвигаться к форту, — Ваську выловишь, ну и... В развалины загляну, догадался брат, пристроил камеру на камень, а сам занялся сменой магазина на САГЕ МК, с разрешенного странным нашим законодательством десятипатронного на тридцатку. А сам в дровах покопаться не хочешь? Они, кажись, высаживаться готовятся, наземная операция намечается. Чё смешного? А насчет Острожка? Сам как думаешь? Конечно, хочу. Надо же понять, чем они тут у нас занимались. Боюсь, только эти товарищи наши археологические опыты не поймут. Недреев, братишка, как ты всегда говоришь, разберемся. Это же либероиды. Стоит нам разок в их сторону выстрелить, как они махом в штаны навалят и поддержку с воздуха от начальства запросят. Ну, в смысле, артподдержку с корабля. Дистанция для их пушек невелика, но скучностью большие проблемы и ближе подойти они побоятся. Волна, видишь, как вздымается. Мелко здесь для такой дуры. Логично. Вот заодно и глянь, за что их эти дети лейтенанта Мюллера не взлюбили. На полном серьезе предложил я. А я пока чуток приторможу этих резких бычков. Лех, ты прикинь, там у офицеров, кажись, шпаги на боку. Ну а что? Натягивая на коротко стриженную голову крепление головной гарнитуры, — прокряхтил брат. — Самое оно для эпохи кремниевых ружей. — Ну все, я пошел. На связи. — За потери нашей присматривай. — Полюбопытствовать-то надо, как этот сын гор докатился до такой жизни. — Святое дело! — процедил я сквозь зубы. — Наш Гагарин то ли плавал, как морж, то ли хитро где-то затаился. Но ни я, ни матрос из корвета его голову в волнах так пока и не видели. А про связь хорошо, что Леха напомнил. Я тоже, временно отложив винтовку, принялся пристраивать наушник с микрофоном на причитающиеся им места. Подышал, расслабил руки, убрал лишние камешки из-под локтей, попросил Бога присмотреть за траекториями полета ядер. Очень бы не хотелось принять на голову какие то чугунный мячик. Перещелкнул увеличение на шестнадцатикратное. Человечки в черных шерстяных бушлатах и парусиновых штанах на палубе черного корабля рывком подъехали ближе. Настолько, что стали видны рукоятки пистолетов за поясами и эфесы коротких, тяжело бултыхающихся у бедер сабель. Обычные славянские рожи. Казалось, на улицах родного города можно за полчаса насобирать близнецов этих морячков спокойно, шутками-прибаутками, расстрелявших из пушек утлый деревянный сарай на берегу почти необитаемого острова. Офицеры почти не отличались. Чуть лучше одежда с обувью. Вместо сабель — шпаги. На головах — широкополые шляпы. На плече что-то вроде погона. Бляха от ремня. Это что, чей-то корабль? Какого-то неведомого нам пока государства? И правильно ли мы делаем, встревая в разборке нас не касающиеся?» Только испытывали мы с братом к этим морякам какое-то сложное чувство. Вроде как от разглядывания какой-нибудь особенно гадской мерзости бывает. Да еще ведь и Ваську в беде не бросишь. Сами его в этот мир зашвырнули, самим и выручать надо было. Впрочем, экипаж корвета в один момент рассеял мои сомнения. Какая-то особенно зоркая сволочь разглядела-таки неизвестно каким образом оказавшегося на голом каменистом берегу Василия, и тут же донесла свои находки до сведения начальства. А те, даже не подумав о необходимости разобраться, с кем именно имеют дело, стали подгонять матросиков. По губам я читать не умею. Но не нужно семь пядей во лбу иметь, чтобы понять жесты вражеских командиров. Изловить для допроса или уничтожить. А вот хрен вам, а не его тела. Первый раз выстрелил и промахнулся. Ошибся с расстоянием. Бывает, дальномера у меня с собой нету. Что-то в голову не пришло, что придется вспомнить полученные двадцать с лишним лет назад в армии навыки и стрелять в людей. Так что приходится на глаз полагаться. А он, как известно, инструмент невооруженный. Нащелкал еще пару десятков метров и тут же проковырял дырочку в черном бушлате. Зачем-то же матросика в лодке с корабля спустили. Значит, что-то важное он должен был внизу делать. Не сделает, и у Лехи появится лишних пара минут навстречу беглеца, и осмотр развален. Вторую дырочку проковырял в макушке любопытного, перегнувшегося через ограждение посмотреть, что случилось с первым. Ну и третью пулю послал в толпу, готовящуюся к посадке в лодку. Почти не целясь, по принципу, кому бог пошлет. Впечатлились, разбежались по укрытиям, ощетинились ружьями в сторону берегов. Блеснуло сразу несколько подзорных труб. Алтайцы нашего высматривали или выискивали облачко от сгоревшего пороха. Наивные чукотские девочки, у меня дульный тормоз стоит. вспышки ты не разглядишь, не то что дыма. Лоб вместе с моднющим прицелом втюхал. Сказал, будто наш штатный киллер. Шнобель... Всегда перед делом именно такой набор и берет. Носатый, как сто кавказцев душегуб, у нас эстет, блин. Отстрелявшись, оружие бросает. Приходится потом ему заново закупаться. Но да не обеднеет. Ему дядя Вова за каждый выстрел столько платит. Можно танк купить, не то что новое ружье. А пастуха Леха уже успел принять и в лес спровадить. Тот что-то пытался сказать, но Мичман коротко приказал заткнуться, и поспешать в сторону деревеньки рыбаков. Именно туда ушли последние оставшиеся в живых обитатели разрушенного ныне форта. И один из них, как мы помним, был ранен, а значит, от помощи не откажется. Больше пяти минут черные люди с черного корабля не выдержали, двигаться стали, высовываться. Потом и сам корабль вдруг выдал в небо особо ядовитый клуб дыма, какие-то неправильные, прихотливо выгнутые лопасти грибных колес вспенили серую воду, и корвет стал медленно, словно нехотя, поворачиваться бортом в мою сторону. Нашелся, значит, что них умник, вычисливший, если и не позицию снайпера, то хотя бы направление. Снова бутафорски бухнула пушка. Ядрышка едва не перелетела весь полуостров, зарылась в прибрежный песок противоположного берега, подпрыгнула, Прокатилась еще метра три и упокоилась с миром. Метров пятьдесят правее моей лежки, Как был не ответить на гнилой наезд. Тщательно прицелился в темное пятно орудийного порта и выпустил туда две пули подряд. Еще одну в чувака, разглядывающего берег в трубу. — Раз! — ожил наушник голосом младшего брата. — Развлекаешься? Патронов много сжег? Семь. — коротко подвел я итог стрельбам. И народцы я видел, ты принял. — Как сам, дошел? — Ага, вхожу. — Ты там, дюшь без фанатизма. На таких судах экипаж больше сотни рыл. На всех по-любому патронов не хватит. — Принято, — согласился я. — Ты и говори, чего видишь. — Может, скажу, на что особенно посмотреть. — Двухсотых видишь? — Четверо. — Мне показалось как-то глухо сквозь зубы, — выговорил Мичман. — Их тут всего шестеро было, прикинь. И эти всей толпой с пушками на шестерых. Не парься, братуха, я уже счет уравнял. Чего еще нашел? Мешки, коробки, бочки, полосы железные связками, рыбы вяленой полно. Че в мешках? Ищи личные вещи, карманы, обшманай. Без сопливых только, — отбрил Мариман. Ты лучше за друганами присматривай. Я один против всей их кодлы тут не вырулю. Эх, тяжело в будущем без пулемета. Базаров нет. И гранатомет бы еще в придачу. С горстью выстрелов к нему легко согласился Мичман. «В мешках шкуры. ХБЗ какие-то. Я не зоолог. О, рундучок. Тяжеленький. Заперт, блин. Забирай, потом вскроем. В спокойной обстановке. И, лег заканчивай уже там. Эти сучьи дети лодки с другой стороны спустили. Я их сейчас тормозну маленько, но без пулемета, короче, сам понимаешь». Приготовься к маневру по сигналу. Три зеленых свистка, Пихтура? Заржал мареман. Лодки, блин, другая сторона. Шлюпки из с левого борта. Учишь вас, учишь. Ты слышь, препод, прошипел я, я над тобой в лесу поугораю. А типы-то, походу, на ту рыбачью деревеньку намылились. Чубы им на калоши своей туда не подплыть. Ох, Леший, ты и есть леший, тяжело вздохнул брат. Ты там волну видел? Мель там, взрослому по грудь. На корвете и близко не подойти. А тут дорога наезженная имеется. И если Егоркиной карте верить, верст семь. Все, ухожу. Шуганишь, пану, я хоть до леса успею. Или гостиниц гостям дорогим оставить? Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Москва, спаленная пожаром. Да без базара. Ты-то о чем? «Недаром же ты с собой гранаты таскаешь», — хмыкнул я, выбирая кандидата на встречу с тем светом. «Растяжку сможешь? Чего бы там ты говорил про быче? Минно-торпедный ты наш спецназ. Не учи отца, Свояем в лучшем виде. Ты только сам сюда уже не лезь. Ниточка тоненькая, я сам не вижу, только пальцами чую», — нашел дурака. Отправив на корм рыбам одного из грибцов, хихикнул я краешком и на соединение с морской пехотой. Два выстрела подряд. Сменил магазин, отодвинул затвор и руками всунул еще один патрон в ствол. Потом ползком на пузике отодвинулся за камни, а уж там, на четырех костях, рванул к спасительному лесу.